Однако Олег мириться с равнодушием не стал. Покуда остальные его коллеги по несчастью вертели головами, растерянно соображая, где бы расположиться, он подошел к ближайшему старожилу, сухощавому пожилому мужчине. «Вы из какого поселка?» Тот недоуменно захлопал глазами и ответил на искаженном Орландском. «Я не пойму твои слова». Поняв, что перед ним коренной обитатель планеты, Олег потерял к нему интерес огляделся, подошел к следующему мужчине. Потертая джинсовая куртка не оставляла сомнений в его земном происхождении. «Поселок. Из какого вы поселка?» «Из Озерного. Там Комаров за главного был. А из Мартовского кто-нибудь есть?» «Не знаю, а тебе зачем? Девушку мою там вчера захватили». «Поищи». «Девушек тут хватает, я тут третий день сижу, постоянно новый народ нагоняют. Сперва вообще никого не было, а сейчас сам видишь». Оставив его в покое, Олег громко произнес, «Аня!» «Да тише ты!» – шикнул мужик. «Если шуметь кто начинает, эти суки свышки камни бросают, одному голову пробили». Олег не стал рисковать, решил попросту обойти весь загон, благо он небольшой. Хоть это дело заняло всего несколько минут, потрудился он немало, склоняясь над каждым пленником. Спасаясь от холода, многие кутались с головой или зарывались в смесь соломы и тростника, так что рассмотреть их было непросто. Но зато на многочисленные кучки мужчин можно не обращать внимания, уж там Аню точно не встретишь. Обойдя весь загон, Олег остановился под самой вышкой, заскрипел зубами от бессилия. Мало того, что он так и не нашел жену, еще и сам в плен попал. Отставшие арки тоже занимались поисками, но на них он не надеялся, Аню бы никак не пропустил. Уже занес было ногу, делая шаг к товарищам, как замер в этом неудобном положении, остановленный кашлем за спиной. «Казалось бы, кашель? Ну что здесь такого?» Но этот кашель Олег мог узнать из миллиона. Зимой Аня пару раз болела, причем однажды как раз с сильным кашлем. Ошибки быть не могло. Обернувшись, Олег изумленно недоверчиво выдохнул. Аня? Несколько мгновений все было тихо. Он уже решил, что виновато воспаленное воображение. Угол был пуст, здесь некому было кашлять. Однако тут же понял, что хрупкая девушка может скрываться за одним из столбов сторожевой вышки. Так и оказалось, сперва показалась голова, несмотря на темноту, олег прекрасно понял, кому она принадлежит, и потеряв дар речи шагнул вперед. Аня, сверкнув недоверчивым взглядом, вдруг всхлипнула, да так и замерла, не в силах шевельнуться от потрясения. Упав рядом с ней на колени, олег затрясся, разрываясь между противоречивыми желаниями, требующими от него мгновенного свершения множества несовместимых поступков. Наконец, победил голый инстинкт. Он привлек жену к себе, молча сжав в крепких объятиях. Первый миг Аня показалась неживой. Держалась каменной статуей, но тут же обмякла, прильнула теснее, хотя это и казалось невозможным. «Олег!» шепнула девушка и молча зарыдала обильными слезами на его раненом плече. Сам едва не плача, Олег уткнулся в ее волосы и, лишь почувствовав их хорошо знакомый родной запах, понял, это не сон и не галлюцинация. Не могут разом обманывать столько органов чувств. Арки тактично замерли в нескольких шагах, повернулись к своему вождю спиной, демонстрируя остальным пленникам готовность порвать любого, кто вмешается в идиллическую сцену. В отличие от Олега, Они сейчас не забыли о похитителях и логично предполагали, что раз девушка здесь, то и они где-то рядом. Как бы чего ни вышло, быстрее бы Олег разобрался с чувствами и занялся поиском этих негодяев. Гладиаторы видели их только издалека, на берегу разбушевавшейся речки и разглядели плохо. Однако Олег не спешил, сейчас он позабыл обо всем на свете. Мир исчез, вся его вселенная сейчас сжалась до хрупкой фигурки, дрожащей в объятиях. Сколько все это продолжалось, неизвестно. Но в себя он пришел лишь после того, как Аню скрутил новый приступ кашля. «Малышка, да ты заболела, ты вся горишь!» «Ага», – чуть слышно всхлипнула девушка. «Не волнуйся, пройдет, я сильная и быстро выздоравливаю». «Сильная», – вздохнул Олег. Ты бы на себя со стороны посмотрела и схудала еще больше. Ничего, не беспокойся за меня. Это все из-за того, что слишком много двигалось в эти дни. И очень сильно скучала, все время о тебе думала. Я, я скучал. Ты не представляешь, как мне было больно, будто кусок сердца оторвали. Олег, что с Добрыней и моим дядей? Все нормально, не бойся. Добрыни немного ребра поцарапали, пустяк они рано, а дядя твой вообще не пострадал. Он приходил, когда ну, когда я на остров вернулся. Пытался меня утешить религиозной проповедью, но я его выгнал. Похоже на тебя и на него. Чуть отстранившись, Аня потрогала щеки мужа. У тебя слезы, бедный ты мой. Чуть смутившись, Олег попытался оправдаться. Нет, это от тебя брызги попали. «Сказки не рассказывай!» – Аня улыбнулась. «Мой суровый муж, оказывается, умеет плакать, вот так открытие!» «Если кому расскажешь, хуже будет!» – пряча улыбку, пообещал Олег. «Отлично! Теперь мне есть чем тебя шантажировать!» «Только попробуй! И вообще!» «Что-то быстро ты в себя пришла, уже пытаешься из меня веревки вить, отхлестать тебя, что ли?» «И за что же?» «Ты несколько дней шлялась неизвестно с кем, а теперь говоришь, что тебя и лупить-то не за что». Аня слишком серьезно отнеслась к последним словам и поспешно затараторила. «Не переживай, все было нормально. Никто меня не трогал, только таскали за собой. Я хотела сбежать, правда, но не получилось. Мне руки связали и...» «Анька», – перебил Олег жену, – «да мне все равно». «Что бы они с тобой не делали, нет, поправлюсь, не все равно. Я в ярости, я очень зол, я переполнен ненавистью, но уж не к тебе. Малышка, ты передо мной ни в чем не виновата, так что не забивай голову глупостями. Ну, меня не трахнули, честно. Первый раз слышу от тебя столь грубое слово». Усмехнулся Олег. «Нет». Ты явно испортилась в мое отсутствие. Я еще и похуже знаю, призналась Аня. Ну, ладно, как-нибудь обязательно устрою ревизию твоего словарного запаса. Дай-ка отпусти меня на минутку. Аня разомкнула объятия, Олег скинул плащ, стянул толстый свитер, принялся натягивать его на жену. Ты замерзнешь, пискнула она. Нет, я морозоустойчивый. У меня рубашка теплая, а вот тебе надо быть в тепле. Тем более, что простудилась, вот и плащ накидывай, согреешься сразу. Я не виновата в том, что простудилась, ведь одета хорошо. В общем, меня, считай, прямо с вышки забрали, а там дует, одеваюсь тепло. Но в пути ноги промочила, вот и простудилась, лес очень уж сырой. Да и на реке ты видел, что случилось. Я чуть не умерла, когда ты остался на другом берегу. Все это время тряслась от мысли, что ты бросил прямо по движущемуся льду и погиб. Я хотел, признал Олег, но Ирон остановил. Он здесь? Да, еще Монгу. Олег, вы тоже в плену. Догадливая, улыбнулся парень. Не волнуйся. Я обязательно найду способ, как отсюда удрать. Девушка пошарила в кармане. Извлекла длинную кремниевую пластину. «Вот каменный нож! Он плохонький, но другого нет. Тебе может пригодиться. Я хотела им стену расковырять, когда совсем темно станет. Она, по-моему, из глины». «Спрячь, пусть у тебя будет. Я сумел сохранить свой, охотничий. Но даже им стену вряд ли сокрушим. Она метровой толщины, если не больше». «Но ведь как-то надо сбежать». «Сбежим, не бойся». Это дело непростое, тут надо действовать без суеты, а не так, как ты. Небось, пыталась от них улизнуть и не раз. Ага, при любой возможности. Ну и глупенькая, так не бегают. Для начала надо хоть немного усыпить бдительность. Видел бы ты их. Нет, бдительность усыпить было невозможно. Надо просто удирать при любой возможности. Кстати, где они? Здесь? Аня собралась было ответить, но осеклась, посмотрела на мужа с тревогой. «Да, все здесь, только прошу тебя, не делай ничего. Если поднимется шум, сверху могут швырнуть камень. Тут солдат-монаха начал драться с одним человеком. Зашел Ракс и убил обоих. Это, это так страшно, прошу тебя!» Олег поправил на девушке плащ спокойно ответил. «Не волнуйся, я сейчас вернусь». «Олег!» «Не бойся, все будет хорошо». Голос парня был почти безжизненным. Испуганная Аня даже не ответила на поцелуй, но Олег не обиделся. Встав он, обернулся к аркам. Те понятливо шагнули вперед. Они где-то в этом загоне. «Рогова и Антона я знаю, третий наверняка будет с ними. Убивать придется быстро. Если поднимут крик, хайты вмешаются и могут нас прикончить». Голос Олега был по-будничному спокоен. Будто он обговаривал не детали казни троих человек, а объяснял, сколько дров надо нарубить для поселковой бани. Где-то на задворках сознания он удивлялся своему кровожадному поведению, но не особо. А уж говорить о том, что впервые решился на убийство человека, не стал. Обсуждать с арками моральные стороны предстоящего мероприятия было глупо. Гладиаторы даже не подумают отказываться от столь интересного дела. Впрочем, заметив, как Олег потянулся к голенищу, Ирон покачал головой, не надо. Если хайты увидят на трупах ножевые раны, то всех тщательно обыщут и найдут нож. А он нам еще пригодится, не волнуйся. Просто покажи нам этих негодяев, и мы убьем их голыми руками. Олег понимал, что это не пустая бравада. Да и Арк был прав. Не стоит светить нож. Кивнов он направился на второе прочесывание загона, но на этот раз все внимание уделял мужчинам. Особенно его привлекали те из них, кто держался кучками по трое. Бандитов обнаружили возле ворот. Те засекли островитян еще засветло, после чего сделали правильные выводы. Мародеры должны были догадаться, что имеют дело с парой арков. На южных территориях землян про них ходили легенды, а внешность у гладиаторов была специфическая, так что узнать несложно. Похитители поняли, что им грозят крупные неприятности, после чего поступили элементарно, воспользовались защитой хайтов. Над воротами возвышалась площадка. Облокотившись о перила, там дежурила парочка триллов. Бандиты расселись возле них на пятачке, освещенном факелами. Любая попытка драки может спровоцировать ливень дротиков. С такого расстояния от них не увернуться. Кроме того, отодвинуть щит недолго, после чего в загон ворвутся раксы. Нет, драка в таких условиях чистой воды самоубийство. Даже смертоносное искусство гладиаторов здесь не поможет. Убить настороженного противника за пару секунд голыми руками – после чего успеть укрыться в темноте, пока стража не очнулась. Нет, такое возможно только в кино. Столкнись, Олег, с этой троицей до встречи с Аней, его бы ничего не остановило. Но сейчас из него будто выпустили почти весь пар. Несмотря на кипящую ненависть, он вовсе не собирался рисковать. Нет, он теперь не имеет права подставлять ни себя, ни товарищей. За его спиной Аня. «Без них ей придется не сладко». Все эти мысли пронеслись в несколько мгновений. Бандиты, вскочив при появлении островитян, опасливо жались к воротам, настороженно следя за каждым движением противников. Арки застыли по обе стороны от командира, напоминая кровожадных псов до отказа натянувших крепкие поводки. «Одно слово, и они начнут рвать, невзирая на все опасности». Мысленно сосчитав до десяти, Олег посмотрел в глаза Рогу. Тот, прочитав в его взгляде что-то очень неприятное, быстро потупил взор, не выдержав безмолвной дуэли. Победно усмехнувшись, Олег кивнул побледневшему Антону. «Ну что, щенок, не ожидал меня здесь увидеть?» «Чего тебе надо?» – дрогнувшим голосом спросил парень. «Ничего?» «Все, что мне надо, я сам возьму, не спрашивая. Спите спокойно, но помните, не факт, что вам удастся дожить до утра. Я вас обязательно прикончу, не сегодня, так завтра или послезавтра. Так даже приятнее. Люблю растягивать удовольствие». Резко развернувшись, он ушел назад. Арки секунду помедлили, буравя бандитов недобрыми взглядами, после чего беззвучно растворились во тьме. Аня встретила его молча. Лишь глаза, поблескивая отражением факелов, выдавали ее тревогу. Олег успокаивающе улыбнулся и поспешно произнес «Вот видишь, я ж говорил, что все будет хорошо». «Что ты с ними сделал?» – срывающимся голосом поинтересовалась девушка. «Ничего?» — Сказал пару слов. — И все? — недоверчиво уточнила Аня. — Да, эти шакалы прижались к самым воротам. Там их не достать, хайты сразу вмешаются. — Олег, так значит, ты все же хотел их убить? А что мне, целоваться с ними? И вообще, что-то уж больно реально их защищаешь. «Дурак — Дурак! — вздохнув, констатировала Аня. Хуже. Улыбнулся Олег. «Я дурак ревнивый, да в придачу влюбленный в собственную жену!» Аня вновь закашлялась. Нахмурившись, Олег прижал ее к себе покрепче. «Не волнуйся, это я так, шутил. В симпатиях этим ублюдкам тебя не подозреваю, не думай. И вообще хрен с ними. Я их так перепугал, что они теперь спать не смогут. А вот тебе надо отдыхать. Мне этот кашель...» «Очень не нравится».